Глава двадцать шестая. Лили. Время близится к часу ночи. Я ворочаюсь в постели и не могу уснуть. Непривычно все. Запах в комнате, постельное белье и даже тени на стене, падающие от света уличных фонарей. А еще слишком тихо. Только я думаю о мертвой тишине, как ее разрывает звонок в дверь. Я замираю, но, разумеется, не выхожу из комнаты. Спустя мгновение дом вновь погружается в молчание, и звонок оживает снова. Я присаживаюсь на постели и прислушиваюсь к шагам в коридоре. «Кто там?» — сонно спрашивает Анна и громко зевает. «Я ищу Лили». Голос Адама за дверью звучит глухо. Я подскакиваю с постели и выбегаю в коридор. «Что он тут делает?» — думаю я. А у самой от волнения не хватает кислорода. Анна бросает на меня недоуменный взгляд. Папа и Марго тоже выходят в коридор. Даже Арно, лениво облокотившись от дверь своей комнаты, посматривает на меня. «Так, ты знаешь, кто это? Мы открываем?» спрашивает Анна озадаченным голосом. «Лили, нам надо поговорить», отвечает Адам. «Открой». Я молча киваю Анне, обхватываю себя руками и жду, когда дверь отворится. «С тобой не соскучишься», говорит она едко, а все остальные молчат. Адам стоит на пороге и его освещает свет из коридора. На нем темно-синяя майка, а на спине рюкзак. Волосы, как всегда, в беспорядке. У Анны глаза на лоб лезут при виде его. Она тут же начинает поправлять волосы, но он на нее даже не смотрит. Все его внимание направлено на меня. «Привет». Неловко пожав плечами, произносит он. «Звучит так неестественно и до нелепости глупо. Как ты нашел меня? Что ты тут делаешь?» Растерянно бормочу я один вопрос за другим. Адам взглядом обводит всех присутствующих. «Мы можем поговорить наедине?» Я бросаю взгляд на папу, тот коротко кивает. «Все спать». «Лили, я не против, если ты пригласишь своего друга в комнату». Прочистив горло смущенно бросает он пойдем зову я адама мы заходим в мою новую спальню я включаю свет и смотрю куда угодно только не на него ты можешь начинать отвечать на мои вопросы я люблю тебя вместо ответа твердо произносит он его признание застает меня врасплох я замираю и не знаю что сказать он сокращает расстояние между нами адрес мне дала эмма она спросила у твоей мамы а еще она отдала мне это Он лезет в рюкзак и достает мою красную тетрадь, при виде которой сердце пропускает удар. Все происходит слишком быстро. Осознание того, что Эмма отправила его сюда, разрывает мне сердце от теплоты и благодарности. «Эмма дала тебе адрес?» «Глупо переспрашиваю я». Адам заглядывает мне в глаза. Она сказала, что за любовь нужно бороться. Тихо, с печалью в голосе говорит он. И мои глаза наполняются слезами. Я открываю рот и не нахожу правильных слов. Адам ловит мою руку и аккуратно, не спеша переплетает наши пальцы. Я судорожно качаю головой и вырываю кисть. Это неправильно, тебе лучше уйти. Без тебя я никуда не пойду. Хмуро бросает он. Прекрати, Адам. Я сжимаю кулаки и сильно прикусываю губу. Просто уйди. Ты прекрати, Лили, перестань. Хватит гнать меня. Он обхватывает мое лицо и заглядывает мне в глаза. Это неправильно. Шепотом повторяю я. Сердце борется с разумом. «Неправильно притворяться, что ты ко мне ничего не чувствуешь». «Мы не можем!» — кричу я, и его взгляд становится как никогда серьезным. «А расстаться мы можем? Это правильно?» Я отталкиваю его от себя и отворачиваюсь от него. «Просто уйди». Но он ловит меня за руку и тянет на себя. «Лили, ты не поняла? Я никуда не уйду! Я, черт возьми, люблю тебя, а ты любишь меня!» Он упирается лбом в мой лоб и заглядывает мне в глаза. «Я люблю тебя, Лили». Повторяет он, и от тона его голоса я покрываюсь мурашками. Пожалуйста, дай нам шанс. И прежде чем ты снова начнешь идти на поводу у страха и собственного стыда, прежде чем ты начнешь придумывать оправдание и объяснять мне, почему мы не можем быть вместе, он тянет меня к себе и целует. Его губы накрывают мои, и в них столько нежности, томления и эмоций. Он тянется к моей шее и бережно гладит ее, а затем притягивает меня ближе. Наши тела соприкасаются. Адам целует меня. Этот поцелуй сводит меня с ума. Он освобождает все те эмоции, что я так отчаянно пытаюсь похоронить в себе. Стоит Адаму лишь коснуться меня, внутри все словно взрывается, и моя любовь летит к нему навстречу. Он долго целует меня. Поцелуй становится жадным, требовательным. Нам начинает не хватать воздуха. Он нехотя отстраняется, но не сводит с меня глаз. Я обнимаю его и утыкаюсь носом ему в грудь. Я так устала бороться с этой любовью. Я так устала сражаться со своими эмоциями. Так сильно хочу быть с ним и так сильно люблю его. Я заглядываю в глаза Адаму и понимаю, что быть честной, принимать ответственность за свой выбор очень-очень сложно. Мне страшно и стыдно. Не своим голосом признаюсь я. Я не хочу тебя терять. Я не могу тебя потерять. Взгляд к глаз серьезен, и в них отражается столько эмоций. Я закрываю глаза и представляю, как он сейчас уйдет навсегда из моей жизни» просто выйдет за дверь, бросив банальное «прощай». Мое сердце разрывается на части лишь от одной мысли о новом расставании. Я обнимаю его, отчаянно нуждаюсь в прикосновении к нему. Чувствую, как его руки обхватывают мои плечи. Мне становится так тепло. Я глубоко вдыхаю его запах. «Просто дай нам шанс!» Шепчет он мне на ухо. Как же сложно принять правильное решение, когда его просто-напросто не существует. Я тянусь к его губам и целую потому что тоже люблю его. Неизвестно, как закончится наша история любви. Будем ли мы жить долго и счастливо, или же через год возненавидим друг друга? Ни у меня, ни у него нет ответа на этот вопрос. Но пока он целует меня и смотрит на меня таким взглядом, я не могу отпустить его. Не могу.